Глава 21. Придется привыкать к тому, что теперь большинство его завтраков, обедов и ужинов станут совмещаться со служебными совещаниями. Времена, когда Андрей мог обойтись чашкой чая и на скорую руку сооруженным бутербродом, теперь остались в далеком прошлом. Радовало только то, что он владетель, а не король, и свита у Рея намного меньше. Эльми, капитан Рантин, олы Черк и Флеорита, мажордом Сарина Йотор с дочерью Мий, вот и вся компания на сегодняшний день. В ближний круг входил еще Конворус, но он сегодня был в отъезде. Хорошо хоть что удалось убедить Джису не устраивать повседневные застолья в Большом Зале, ограничившись малым. — Ты займись кладовыми, — Уэлл посмотрел на Сарину. Пусть доделают стеллажи и посчитай, сколько нам еще потребуется амулетов сохранения». «Как тут не вспомнить Тимга добрым словом?» Землянин действительно жалел, что его приятель уплыл в империю, да и Соде не хотелось бы расстаться навсегда. «Ведь почти за дарманом десяток изготовил. Пока даже лишние имеются», — сообщил мажордом. «Я посмотрю, сколько понадобится в дальнейшем». Андрей уступил главенство на совещании жене. Беседа ведь шла в основном о хозяйственных делах замка, в которых Джис разбиралась намного лучше своего супруга. Мимоходом поговорили и об общей обстановке в окружающем мире. К весне ожидался рост стоимости услуг наемников из-за намечавшейся большой войны на юге материка. Куда уже рекрутировали солдат удачи, предлагая повышенную оплату? — Наверное, это и к лучшему, — заметил капитан. — У наших соседей будет меньше возможностей усиливать свои дружины. Может, вести себя будут потише. Содержание больших дружин обходилось дорого даже для богатых владетелей. Поэтому феодалы предпочитали иметь на постоянной основе лишь количество воинов, Достаточное для защиты, а при возникновении конфликта с другими владельцами привлекали наемников. Успели обсудить даже столичные дела. Черкол Рэй, когда-то служивший в канцелярии двора, мог бы много интересного рассказать о порядках и нравах царивших в королевской резиденции. Но Джесса заметила, что муж уже торопится, и беседу свернула. — Рантин, нам нужно в сопровождении двое самых умелых бойцов. — Мне следует с вами отправиться. — Нет, ты остаешься в замке. — Тогда Кайлис и Ваш, вы их с детства знаете, — назвал капитан дружинников, раньше служивших в Пироне. — Да, — улыбнулась Оларей, — Кайлис учил меня из арбалета стрелять. Первым из-за стола поднялся владетель прежде чем с женой удалиться в их покои, напомнил. «Я по-прежнему жду ваших предложений, как нам отвадить Ола Тамера от медянки и не ввязаться с ним в долгую текущую свару. Малахит нам самим нужен, тем более у нас их не залежи, а жалкие крохи». Взяв Джису за талию, повел ее к выходу, иначе она могла бы продолжать беседу до самого вечера. Ему не терпелось продемонстрировать ей теневые истории, посмотреть, какая будет реакция Джисы на удивительные картинки и мелодии. Только сейчас имелись дела поважнее, к тому же изготовление артефактов тоже не дело минут. Три-четыре, а то и более часов придется провозиться с каждым камешком или кристаллом. Зато можно будет не заморачиваться с правами. так он решил. Как я выгляжу? Похожа на молоденького солдатика? Ты похожа на прекрасную Олу, переодевшуюся в солдатский комплект. Слишком чистенько и аккуратно выглядишь. И меч дуэльный совсем не к образу, разведчик из тебя пока неопытный. Ну да ничего, мы это скоро исправим. А ведь Джисси очень шли брючные костюмы, красотка. Только сейчас ей надо представать в глазах окружающих дембелем, которому некуда податься, как и трем ее спутникам. Куртка надежно скрывала грудь второго размера. Отсутствие мужского КДК маскировалось высоким воротом. Волосы убраны под меховой берет. Надо лишь серьезно поработать над преданием ее внешности усталости, потертости, несвежести одеяния и отсутствием высокомерия в выражении лица и взгляде. На все хватило четверти часа и нескольких аккуратных движений кинжала, оставившего на коже куртки и штанов небольшие порезы и потертости. «Дальше что мне предложишь сделать?» — спросила Оллэ разглядывая себя в зеркало. «Испачкаться, как поросенок? Нет, хватит и того, что налипнет из-под копыт. А вот смотреть тебе нужно попроще, носик вверх не задирай». Подойдя, обнял джису за плечи. Великий, спасибо тебе, что я встретил самую чудесную девушку на свете. Пойдем, нам пора. Накид, кто возьми у Эмги? Оба дружинника, Кайлис и ваш, ждали во дворе. Они тоже оделись попроще. Хотя большинство военных трофеев продали. На складе еще имелось достаточно хлама, чтобы обмундировать и вооружить десяток королевских солдат или ополченцев. Впрочем, мечи, бывшие пирнские вояки, взяли свои, подобрав им ножны похуже. «Вижу, у вас в голове крутятся вопросы по поводу нашего маскарада». Олрей, локтем оттеснив раба, сам помог жене забраться в седло. «По дороге объясню». Кайлис, раз уж на тебе нашивки десятника, едешь первым, ты наш командир. Затем мы с госпожой, ее зовут Джис, запомнили? И она, вернее он, наш боевой неопытный товарищ. Ты ваш, замыкаешь наш отряд. Тронулись. Спутником владителей было уже далеко за сорок. Серьезные крепкие мужики, борот не носили, ваш лишь щеголял пышными усами. Андрей, когда у Нагобинского портного применял расшитый кафтан, в шутку подумал ввести моду на бакинбарды, как у Пушкина, и тут же понял, что даже если он на это пойдет, то быстро такое сделать не получится. Молодое лицо, доставшееся ему от Вита Оушерига, пока могло предоставить ему в помощь лишь легкий светлый пушок на подбородке и под носом, Зато часто бриться не приходилось, что в условиях, когда главные инструменты цирюльника — большие ножницы и нож — упрощала жизнь. За воротами, как и внутри замка, кипела работа. В сотни шагов от замка приехавшие ремесленники ставили дома. На небольшую кавалькаду внимания никто не обращал. Признать среди всадников владетелей рая, не приглядываясь, было трудно. Въехав в лес, с разрывами протянувшиеся до самого тракта, двинулись в установленном порядке. Наконец-то начало выглядывать солнце. Андрею уже надоели дожди и снег. «Тебе, наверное, не стоит больше часто ходить по нагобину», — вернулась Джиса к недавнему разговору. «Не нужно недооценивать наблюдательность и смекалку вонючей швали». Эти крысы могут почувствовать сходство с тобой того, кого ищут Маннелы. — Не собираюсь больше прятаться. Попаданец проводил взглядом перелетевшую дорогу Белку. — Как от твоих приедем, я отправлюсь закрывать свою проблему. И начну с Пани, она вроде сейчас хозяйничает в замке моих родителей. — Скажи уж прямо, хочешь забрать наследство? — «Разве это что-то меняет? Да и родовые сокровища тоже. Но я не собираюсь всю жизнь прятаться, как заяц. Ты меня понимаешь?» «Зачем спрашиваешь? Мы ведь обсудили все. Одного я тебя в шерик не отпущу». Спорить Немченко не стал, хотя подвергать большому риску любимую женщину не хотел. «Решил, когда придет время, станет ясно, как лучше поступить». Джиса еще и упрямая, как ишачок. Если что-то задумает, отговорить ее будет крайне сложно. Поговорим позже. Протянул руку и прикоснулся к локтю жены, после чего повысил голос, чтобы его услышали дружинники. — Объясняю предстоящую задачу. Ночью или ранним утром мы вместе с вами магическим путем переместимся на галеру пиратов, и устроим там бойню нехорошим людям. А вначале нам надо кое-что узнать. Узнавать буду я. Ваша же задача мне подыграть. Запомните, на предстоящие сутки мы герои войны с неитарцами, не желающие возвращаться к мирной жизни, поскольку никто нас в ней не ждет и никому мы не нужны. Вступать в гильдию не желаем, но денег заработать хотим» поэтому и предлагаем свои услуги. Только не вздумайте ответить согласием, если вдруг кто-то на самом деле предложит нам службу в охране. Задавайте вопросы, я отвечу». Пока ехали до тракта, ол не только объяснил, но и показал мужикам, как работает заклинание сумрачного пути, переместив весь отряд на пять оставшихся до дороги сотен метров и продержав их в слое теневой стихии несколько минут, чтобы кайли с Важем в нем пообвыкли. Сумрачные слухачи могли не только служить звуковыми датчиками, но и быть местным аналогом геолокации для мага, их создавшего. Прежде чем выйти в реальность, Андрей определил, где в каменке примерно находится кривой. «Почти приехали», — сдержал Улрей смешок при виде реакции дружинников на путешествие в сумраке. «Он трактир, туда и направимся. Ох, чуть не забыл, возьми». Он достал из сумки и передал Кайлису кошель. «Платишь за все ты!» Каменка, зажатая между трактом и берегом, в ширину занимала не более трехсот метров. Зато вытянулась почти на две трети мили. Поселение было крупным. Здесь, помимо рыболовных артелей, имелись мастерские по изготовлению плоскодонных малоразмерных судов – лодок, баркасов, шалант. На этих мини-верфях работало много людей. Собственно, именно местные жители и обеспечивали прибыльность питейного заведения. До города всего пара часов неспешной езды, и караваны или путешественники редко здесь останавливались. Удачно, что стоявший на северной окраине трактир был обнесен высоким глинобитным забором, иначе рейд попаданца мог оказаться раскрытым раньше времени. Едем дальше, скомандовал Немченко. Едва они не приблизились к распахнутым воротам и повернул лицо в сторону от заведения. Пане? Удивилась Джиса, тоже увидев забиравшуюся в седло бывшую заместительницу капитана Анда. Что она здесь делает? Не смотри ты на нее, отвернись, а то еще сейчас узнает и начнет нас громко окликать. Нам это не нужно. Зачем пани олверон и ее любовник сюда приехали? Андрей начал догадываться, точнее, даже надеяться. Неужели ищет ставшего владетелем бывшего командира? чтобы вступить в рот Рейф. В принципе, некоторые олы палаты магов в не знали, что Ант ее разыскивал, а информация, как часто землянин себе напоминал, имеет свойство течь в обе стороны. Действительно, обернувшись, Немченко издалека увидел, как бывший капитан-лейтенант Элицерос, имея с собой еще двух запасных лошадей, нагруженных вьюками, завернули в сторону его замка. — Кажется, мы получим еще одну Олу, — поделился Андрей своей догадкой с женой. — И в придачу не совсем плохого лейтенанта. — Странно. Получается, лица разбросил свою нагобинскую невесту. — Тебя это удивляет? — фыркнул Джиса. — Какой простолюдин посмеет пренебречь вниманием и расположением Магини? — Да, действительно, — подумал вслух попаданец с заметным сарказмом. Разворачиваемся и едем, куда нам надо. Это придорожное заведение не понравилось землянину еще в прошлое посещение. Готовили здесь неплохо, но было очень грязно. Стоило провести по столу пальцем, как на нем оказывался сальный слой. Можно, конечно, протереть самому или устроить скандал и выйти из образа простого солдата. Помелькнувший на лице и Гримасия понял, что она тоже не в восторге от места, куда попала. Они выбрали самый дальний угол, чтобы подальше спрятать от взглядов Олу, самое слабое в данный момент их звено. — Что теперь будем делать? — спросила она. Андрей посмотрел, как Кайлис у стойки договаривается насчет комнаты, и ответил. «Есть пить и ждать, пока наши подопечные не направятся из поселения. Мы последуем за ними. Тут поблизости, насколько я помню, три подходящие для причаливания галер-бухты. В какую-то из них Кривой с Хряком нас приведут». «Как их зовут?» — переспросила Ол-Рэй и засмеялась. «Вот такие вот у нас теперь враги!» — хмыкнул Андрей. «Дожили!» Хорошо хоть нужный нам галерой никакой тухляк командует. В зале показывал свое мастерство всего один музыкант, флейтист. На удивление играл весьма хорошо, а его грустная мелодия Андрею понравилась. Только уж больно простенькая, вроде полета Кондора. Ничего. Скоро иллюзионы и синема, так он решил назвать свои кристаллы с записями принесут в этот мир эстетические предпочтения более высокого уровня». Кайлис вернулся к столу вместе с парнем-рабом, притащившим огромную сковороду с яичницей на сале. Следом разносчица принесла кувшин сидра, кружки и ложки. Джейса посмотрела на еду, сморщила носик, воровато посмотрела в заполненный на три четверти посетителями зал, и вытащил из сумки мешочек с орехами. Прям белочка, а не грозная могиня. Разносолы, достойные благородной Олы, увы, заказать не получится. Землянин не хотел привлекать внимание, чтобы предстоящий разгром на галере кто-то мог связать с владетелями Рея. Все же творится Масуд за пределами своего манора Ант и Джиса не имели полномочий ведь обращаться к прыво они не стали. Благородная кермия Ворм, конечно же, не отказала бы в разрешении, только вот пиратская галера к тому времени, как тот паровоз, сказала бы ту-ту и уехала. А я помню, ваш, как тебя еле живого принесли к моей маме. Джиса все ж к Сидру прикладывалась, а вот содержимое сковородки так и игнорировала, хрумкала орехи и, кажется, чуть повеселела. Куда тебя тогда ранили? В бок очень сильно, госпожа, и извините, Джис. Пиренцы, пользуясь случаем, ударились в воспоминания, оказавшиеся небесполезными и для землянина. Он узнал, что его красавица жена с 14 лет участвовала в феодальной войне с соседями по Манору. Андрей уже сходил в уличную уборную, где через сумрак проверил слухача. Кривой пока был в поселении, в одном из домов, находившихся не очень далеко от трактира. Когда Кайлис заказал второй кувшин сидра, к фрейтисту присоединились двое бандуристов, заявившихся с улицы сильно пьяными. По струнам они все же попадали, и в зале зазвучала веселая танцевальная музыка. В трактире, как и в прошлое посещение, приезжих почти не наблюдалось. Местные же мужчины и парни, хоть и не очень доброжелательно, посматривали на четверку пришлых вояк, однако задираться не стремились. Внушительный вид ветеранов пиранской дружины вызывал у них чувство осторожности. Молодые Ант и Джикс зато привлекали внимание каменкинских девиц, то ли рыбацких вдовушек, то ли мелких лавочниц, но не шлюх, Гулящих Немченко легко здесь научился определять. — Эй, красавчики, не хотите потанцевать? — спросила самая полненькая из двух девушек, без приглашения подсев за стол к рейцам. Обе были заметно навеселе. — А ты чего там в угол скромно забился? — подмигнула она Джиси. Вообще-то, по не следовало так вульгарно обращаться к бойцам, пусть даже отставным королевским солдатам. Видимо, молодые женщины чувствовали себя здесь в полной безопасности. Ну и вино прибавило им игривого настроения. «Извини, подруга», — вместо Оллера ответил ее муж. «Вы на фронтах ранены, танцевать пока тяжело. Вот найдем деньги на исцеление, тогда и спляшем». «Что-то я не заметила, чтобы вы хромали», — сказала вторая гостья. «Ну, как хотите. Пошли от них, магра». Когда девушки ушли к другим кавалерам, а такие быстро нашлись, Магиня спросила, «Долго мы тут еще будем сидеть? А этим двум потоскухам будет возможность я лично плеткой шкуры обдеру. Нашли красавчика!» «Это же хорошо, Джис, что они тебя приняли за молодого солдата. Не зря мы с тобой старались, а ждать нам недолго». Пойду еще раз проверю, на месте наш подопечный или уже выдвинулись. Андрей поднялся и аккуратно сквозь танцующих прошел к выходу. На этот раз он увидел, что метка слухача уже движется в сторону противоположную трактиру. Значит, пора и ему с соратниками последовать за кривым и хряком. Перед крыльцом стояли обе отвергнутые девицы с тремя крепкими поселковыми парнями. Землянин сразу понял, что эта компания вывалилась из заведения по его душу. Чего уж там тройки Олухов наболтали, эти обиженки уже не важно. Явно разойтись миром не получится. — Гляньте-ка, какой важный герой идет! — глупо захихикала та, кого подружка назвала «магрой». Трое парней, встав в ряд, преградили чужаку путь. Ребята выглядели очень внушительно. Широкие плечи, ноги, как тумбы, и пудовые кулаки. Только вот приближался к ним теперь нещуплый вид, а натренированный Андол Рей с железными мускулами, мгновенной реакцией и немыслимой ловкостью. Месяцы тренировок даром не прошли. «Дорогу освободите», — попросил он. «А то что?» — ухмыльнулся, стоявший в середине. «Достанешь свою железку? Так ведь повесят потом, у нас с этим строго!» Вступать в бесполезный разговор смысла не было, и так понятно, что без драки не обойтись. «Мне меч не нужен, чтобы с вами разобраться. Так что, может, разойдетесь?» «Какой наглец!» — восхитился говорливый и попытался схватить Андрея за ворот куртки. Дальше все случилось довольно быстро. Немченко не очень сильно, но резко и точно провел хук справа парню в кончик подбородка. Нокаут. Первый еще заваливался. Его товарищи начали открывать рты, то ли в изумлении, то ли сказать, чего хотели, как Немченко уже пробил двоечку в солнечное сплетение левой и в скулу правой самому рослому из поселян. Третий получил сначала ногой в пах, а затем сжатыми в комок ладонями по шее. «Готовы!» — констатировал попаданец, посмотрев на стонущие тела, после чего обернулся к замершим в изумлении девицам. «Ох, жалко мне вас, подруги! Вы даже не представляете, какие проблемы себе сегодня нажили! Слушайте, если у вас есть хоть немного мозгов, вы очень быстро отсюда убежите!» И больше никогда не станете связываться с бывшими солдатами форского полка. Ну? Оставив дур блеить и решать, что им делать дальше, ол -Рей вошел в зал и жестом позвал супругу и дружинников. Лошади дожидались своих хозяев у Коновизи, нерасседланными. Поэтому уже через несколько минут землянин и его спутники выехали за ворота. Ант? «Это ты там придурков у крыльца свалил?» — спросил Джикса. «Какие еще есть варианты?» — заметил землянин с извиняющейся улыбкой. «Мелчи. Поехали лучше с пиратами разбираться».